Глава 3 Здравоохранение и социальная психология. Дама, боявшаяся сквозняков. Легкая, невинная, снотворная и встревоженный доктор. Лай с того света. На мой вопрос немедленно ответил доктор Маркл. Едва переступив порог комнаты госпожи Скров, я услышал его реплику. Не вижу ничего странного в том, что она не почувствовала запаха. Три года назад она перенесла тяжелую операцию по удалению зоба и в результате почти лишилась обоняния. Так бывает. У многих пациентов та же проблема. «Угу», – задумчиво произнес Палму. Отголоски воодушевления, до сих пор не покинувшие мой разум, окончательно затихли, сменившись унынием. Несчастный случай, конечно же. Подавленный и удрученный, я тихо приблизился к кровати. Доктор и комиссар стояли спинами ко мне, частично закрывая обзор. Из-за плеча комиссара я увидел. Пожилая женщина лежит в постели на спине, старательно, не оставив складком шанса, натянув одеяло на грудь. Поверх него покоятся руки. Голова с прядями тонких седых волос слегка смещена в бок. Веки смежены, челюсть отвисла являя рот приоткрытый, словно бы в сонном замешательстве. По лицу покойницы разлита синева. Мне не доставляло никакого удовольствия смотреть на подобные лица, чьи потусторонние черты, как мне казалось, оплощали какой-то чудовищный юмор. Я еще довольно молод, мне двадцать два года. И чего уж скрывать, я за свою жизнь видел не так много трупов. Живо представилась жуткая картина крадущейся, невидимой и неумолимой смерти, что наползала, вытекая из газового крана, распространяясь по квартире в тихий ночной час. «Мирно представилась в своей постели во сне», – заметил доктор Маркова. «Можно было бы так выразиться, но не в данном случае. Обратите внимание на синеву, взгляните на мочку уха, комиссар. Правда, газа – дело скорее внутренней медицины, а это не моя область». Доктор позволил себе засмеяться, но тут же смущенно закашлялся. но все совершенно очевидно. Конечно, если комиссар сочтет необходимым, я могу связаться с одним из моих коллег. Но, как я уже сказал...» «Да закрой, наконец, окна!» сердито рявкнул на меня Палму через плечо. и «Этакая буря скоро выдует душу из тела». Затем он продолжил в прежней вежливой манере, обращаясь к доктору. «Но разве нельзя предположить?» что нормальный человек почувствовал бы головную боль, тошноту, словом, ощутил бы некий дискомфорт. «До этого мы еще не дошли», – поспешил заметить доктор. «Полагаю, что смогу объяснить, как все вышло». Госпожа Скров жаловалась на желудок. Обратите внимание на ее худобу. Но если с ее желудком и вправду было что-то не так, то исключительно из-за того, что она слишком усердно постилась по одной ей ведомым религиозным соображениям. «Не из скупости?» Уточнил Палму в словно вы про себя. Доктор впал в раздражение и слегка покраснел. «Да уж, госпожа Скров была весьма бережлива», – бросил он. «Но я не могу представить, чтобы подобная принципиальность распространялась бы и на рацион. Персона с годовым доходом более миллиона уж могла хотя бы питаться правильно». Палму уважительно присвистнул. Я вздрогнул. Ибо ничто в этой маленькой убогой квартирке и не давало ни малейшего повода даже подумать о каких-то миллионах. Доктор сердито замолчал и начал расправлять перчатки, будто собираясь уходить. Комиссар произнес слегка виноватым тоном. «Да-да, доктор, я несколько увлекся, но излагайте, прошу». «Хорошо», — продолжил тот, все еще в некотором раздражении. «В общем, у нее болел живот». Я предписал ей легкую пищу. Пациентка жаловалась, что особенно часто несильное недомогание беспокоит перед сном. Я рекомендовал съедать на ночь немного овсянки или какой-нибудь другой похожей каши. Кроме этого, следовало принимать легкое снотворное, что-нибудь совершенно невинное, комиссар, просто в качестве успокоительного. Она иногда жаловалась, что перевозбуждается за день. Несколько ложек каши и легкое средство перед тем, как лечь, «И вы падаете в постель, точно куль с ватой, комиссар. Лично придерживаюсь подобной практики». Палму бесцеремонно вернул доктора к сути. Прервав размышления о собственном опыте, тот продолжил. «Прошлым вечером, думаю, она была одна, когда готовила кашу. Обычно этим занимается Нейти когда она дома. Кстати, хвала небесам, что ее не было». Доктор тут же несколько озадачился, сообразив, что последнее утверждение может быть истолковано превратно, кивнул сам себе и продолжил. Приготовив кашу, госпожа Скров забыла выключить газ, возможно, приняла таблетку и сразу легла спать. Кухонная дверь, вероятно, была закрыта, так что имелось достаточно времени, чтобы уснуть, прежде чем газ просочился в ее комнату. Ну и, конечно, газ заполнял пространство комнаты от потолка к полу. А на это тоже требовалось время. «И в какое же время, по-вашему, она умерла?» – спросил Палму, хотя, на мой взгляд, выяснять это смысла не имело «Ну...» – доктор явно маскировал неуверенность, пытаясь изъясняться, словно лектор с кафедры. ригор Мортис сложно принимать в расчет за неявностью. Хотя, конечно, нужно учитывать, что тело было укрыто. Теплое одеяло, да...» «Я бы предположила что смерть наступила между 23.00 и часом ночи, в самое темное время». Рассеянно, словно не впопад попад, сказал Палму. «Можно еще по щечку посмотреть потребление газа и прикинуть, когда же хозяйка отправилась на покой». «Вряд ли это необходимо», – отрезал доктор. «Госпожа Скров ложилась спать ровно в десять. Ее жизнь была размеренной, даже регламентированной, если так можно выразиться». Я не вижу причин, по которым она вчера вечером отступила бы от своих правил. Странно, что собака не забеспокоилась. Переключился на другой комиссар, чуть отодвигаясь в сторону. Только тут я заметил тело собаки, до того скрытое от моего взгляда в углом кровати. Животина с окоченевшими лапами лежала, небрежно закинув голову на грязную подстилку. В глазах неким подобием жизни блестела злоба. То была толстая такса. Ее морда была седой, как у почти любой старой собаки. «А, собака!» Доктор кинул на тело несчастного питомца взгляд полный искренней ненависти. «Да уж, этот проклятый пес совсем задурел напоследок. Он передвигался, как старый паралитик, но упрямство ему все равно было не занимать. Если звонил дверной звонок или телефон, он принимался брехать так, словно не хотел слышать ничего, кроме собственного лая. При всяком удобном случае норовил вцепиться хотя бы в штанину, Если уж не удалось, ухватить за ногу. Думаю, каждый в этом доме ненавидел эту псину всем сердцем. Нейти с кровь жалко, ведь ей приходилось каждый день утром и вечером выводить ее на улицу. А на собачьем корме, да, хозяйка не экономила. Тут не нужно было следить за диетой. Многие бедные дети... Доктор еще какое-то время высказывал сентенции социально-психологической направленности, но прервался, заметив, что его никто не слушает. Палму вышел на середину комнаты и внимательно огляделся. Я проследил за его взглядом. Среди помещения наличствовал круглый стол покрытый вязаной скатертью. На нем Библия, толстая пост Илла, ну и несколько других книг, тоже духовных, судя по обложкам. Вокруг стола геометрически идеально расставлены четыре стула с плюшевой обивкой. В углу комнаты еще один стол, заметно потертый, на нем телефон, внушительный грузбух, какие-то бумаги. Планировка помещения вполне соответствовала годам постройки дома. Через окна Эркера с высоты третьего этажа был увиден обнесенный добротный оштукатуренный оградой двор с небрежно ухоженными песчаными дорожками, голыми кустами и травой, что только-только начала зеленеть после схода снега. Вправо и влево уходили соседние дворы. Напротив возвышалось краснокирпичное закопченное здание фабрики, глядящее в этот же двор несколькими провалами грязных окон. «Внутренние рамы еще не убраны», – размышлял вслух комиссар Палму. «Форточка с резиновым уплотнителем. Внешние рамы проклеены. Интересно, почему констебляра начал с них?» «Ну да, у него был противогаз. Но почему не открыть балконную дверь?» Я тут же метнулся к помянутой двери, но Палму жестом остановил меня. «Не торопись», – произнес он, натягивая перчатку. Комиссар нажал на ручку внутренней двери, и та легко отворилась. Внешняя дверь была заперта на простенький замок, но ключ был вынут, а замочная скважина плотно забита ватой. Доктор приблизился к нам, улыбаясь каким-то своим мыслям. — Вы наверняка заметили, что старая госпожа боялась простуд, — заметил он несколько насмешливым тоном. — уплотнители тут и там, вата в замочной скважине. Она никогда не выходила на этот балкон зимой и очень редко летом, насколько я знаю. Палман наклонился, чтобы выглянуть на улицу. Внизу были одинаковые балконы на первом и втором этажах. Сверху – карниз и синего небо. Вздохнув, комиссар повернулся к доктору. «Собственно, здесь уже все», – сообщил он, перемещаясь обратно к кровати с покойницей. «Я и так уже слишком докучаю доктору. Бумаги лучше всего отправить мне в следственную часть. Согласно обычной схеме, доктор знает. Конечно, придется забрать тело к нам, и только затем будет выдано разрешение на захоронение». Но, конечно, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ускорить эти досадные формальности. Мой начальник, лейтенант Хаггарт, очень щепетилен в таких случаях, могу заверить доктора». Тот, понимающе кивнул и поднял с пола свой саквояж. Палму шагнул к прикроватному столику и посмотрел на коробочки, склянки и графин с водой. «Да тут целый арсенал для амбулаторного лечения», – заметил он совершенно невинно. Доктор обернулся. «Ну, слабый желудок, легкое раздражение слизистой гортани, легкий бронхит весной, нервозность, как у многих старых женщин», прокомментировал он без особого энтузиазма. «И легкое, невинная снотворная саркастически заметил Палму, театральным жестом поднимая какую-то пробирку, зажав ту большим и указательными пальцами. «Пантофон», – прочитал он, глядя на этикетку. «А рецепт где?» «Насколько я знаю, это рецептурный препарат». Доктор теперь, очевидно, нервничал, хотя и старался сохранять беззаботный тон. «Рецепты в ящике прикроватного столика. Там должны быть они все». Госпожа Скров меняла лекарство, как перчатки, чуть не раз в неделю. «Она вбила себе в голову, что не сможет без него обойтись», – продолжил доктор после минутного размышления. «На самом деле все просто, комиссар. Пантофон, как вы, вероятно, знаете, действительно является весьма сильным успокоительным средством. «Морфина вставил Палму. «Я прописал госпоже скров бром но в последнее время она действительно заметно нервничает. Я подозреваю, что произошел какой-то разлад с родственниками. Взять хотя бы ее племянника, молодого Ланкела. Ну, вы ведь в курсе этих слухов. Да и Нейте Скроф тоже иногда может быть довольно вспыльчиво и поступать опрометчиво. Госпожа скров беспокоится, ну, то есть беспокоилась, об их душах, если я правильно понимаю». Позавчера она явилась ко мне и попросила чего-нибудь посильнее, чтобы помочь уснуть. Она жаловалась, что постоянно на нервах. Но это ерунда. Старая госпожа всегда была очень хладнокровна в глубине души комиссар. То есть позавчера вы выписали госпоже скров кров пантофон? Наполимик спросил Палму. Вы должны понять меня, комиссар. Доктор Марклаз заговорил извиняющимся тоном. Я специально предупредил ее, чтобы она не принимала эти таблетки, кроме как в исключительных случаях. Я рассудил, что уже само наличие сильного средства под рукой успокоит пациентку, ведь она на самом деле не какая-нибудь истеричка. Она всего лишь зациклилась на мысли, что не сможет уснуть или будет плохо спать. Может быть, она немного преувеличивала, но мне говорила, что без нормального сна не в состоянии правильно прожить следующий день. Добавлю, что единственная опасность пантофона – это возникновение зависимости от препарата. Но в этом смысле 10 таблеток не то количество, чтобы сделать, ну, что-то плохое. «Итак, позавчера», – кивнул комиссар Палму, – «двух не достает. Это означает, что госпожа Скров приняла одну таблетку позавчера и одну вчера. Приняла бы и сегодня, как бы была жива и так далее». Другими словами, она все-таки принимала сильнодействующее средство. И на то были причины, если верить словам доктора. «Не придирайтесь, комиссар». Напускная обеспеченность и профессиональный лоск внезапно покинули врача, и я увидел перед собой самого обычного встревоженного человека. Я выписал ей пантофон, потому что иначе это сделал бы кто-то другой. Откуда-то ведь она узнала это слово. Помню, как она сказала, что кто-то его посоветовал. Я был раздосадован, потому что пантофон – не какая-нибудь касторка. Но что мне оставалось делать Госпожа была очень упряма, а я не хотел терять хорошего пациента». Только вот, может быть, ну, может быть, она не спала бы так крепко, если бы приняла обычный бром. Возможно, она бы проснулась. «Да-да, понимаю», – Палму внезапно заговорил по-людски. «Не переживайте, доктор Маркл, наверное, любой врач поступил бы так же на вашем месте. Несчастье, вероятно, случилось бы и без пантофона». Сам я так долго молчал, что мне тоже захотелось высказаться. В нескольких словах я описал виденное на кухне, по моему мнению, бесспорно указывающее на несчастный случай. Мы втроем переместились туда, и я с гордостью указал на следы убежавшей каши на плите. «Умно, умно!» – кинул Палму, пристально посмотрел на меня и улыбнулся. Я был в восторге. Доктор, казалось, испытал огромное облегчение. «Вот и славно!» – сказал он. «То есть ужасно жаль, конечно». «Полагаю, мне будет позволено вас покинуть, потому что в десять у меня прием. Если что, я почти всегда доступен по телефону». Не дожидаясь каких-либо реплик, доктор исчез из нашего поля зрения. Паму перебрался в комнату Нейти и рассеянно уставился на нетронутую постель. «Никогда не знаешь, что придет завтра», — вспомнил я восточную мудрость. «Иногда лучше, когда тебя нет дома. Интересно, сколько ей?» 62 два, если ничего не путаю». Мягко оборвал Палму. Я зарделся, потому что имел в виду вовсе не покойницу, и комиссар прекрасно это знал. «Эх, молодость, молодость!» – меланхолично заметил он и выглянул на улицу. Перед подъездом столпилось несколько человек, изредка бросавших взгляды наверх. У правдома его жена, очевидно, живописали шокирующие подробности, драматически жестикулируя. Палму горько улыбнулся и закрыл окно. Налетело воронье. Покачал он головой. Ничто не вызывает у людей большего любопытства, чем смерть другого человека. Констебляра в нетерпении заглянул внутрь, явно чувствуя себя статистом. Палму вышел навстречу. «Все окна были закрыты. Крючки, конечно, на местах. Не так ли?» Спросил он. Ара кивнул. «Я так понимаю, балконная дверь была заперта. Открывать пытались?» «Она была заперта». Ключа не было, замочной скважина была забита ватой, видимо, оттуда дуло. Несомненно, ключ где-то в ящиках, но у меня не было времени его искать. Открытых окон было достаточно, по-военному отрапортовал Ара. За сообразительность отлично, объявил Палму и спеша продолжил. А вот за отпечатки пальцев на ручке балконной двери лицо Ара, уже было расплывшееся в улыбке, тут же потемнело. Палму поспешил успокоить его. Да ладно, ладно, вы действовали правильно. А теперь как-нибудь попытайтесь закрыть эту дверь и подежурьте снаружи. Если кто-нибудь придет навестить госпожу Скров, дайте мне знать. А мы с парнем заслужили перерыв. Я бросил на комиссара нетерпеливый взгляд, не понимая, чего тут еще ловить. Палма уставилась на меня с грустью. Уголки его губ обозначили страдания. Груз ответственности, пояснил он. Торопиться мы не будем. Закрой окна. В воздух очистился, и я не хочу заработать пневмонию. Достаточно одного трупа. Двух, заметил я. Комиссар забыл о собаке. Вовсе нет, рассеянно сказал Палму. Но собачья душа не то же самое, что душа человека. Есть хорошие люди, есть плохие. Но в мире все равно нет ничего дороже человеческой жизни. И, кстати, можешь звать меня на «ты», раз уж тут больше никого. Благодарю, комиссар. Почтительно кивнул я и бросился закрывать окна. Замечание Палму окончательно ну, хотя бы теоретически, решила для меня проблему этикета, потому что он-то с первого момента со мной не церемонился, несмотря на то, что второй муж моей тети. Ну, так и не решившись сразу начать тыкать, я предпочел пока все же сохранить прежнюю манеру общения. К тому же я заметил, что Палму нравится именно обращение к комиссару. Вернувшись в хозяйскую комнату, Палма отодвинул один из тех старых плюшевых стульев и уселся, повернувшись к кровати с покойницей. Я остался стоять. «Между прочим, меня зовут Франц», заметил Палму как бы про себя. «И хотя мне уже за пятьдесят, не хотелось бы, чтобы кто-то называл меня дядей. Такое чувство, будто я уже одной ногой в собственной могиле, когда я слышу это от детей хагерта На мгновение он задумался, оцепенел уставившись на кровать, где в бледном свете окна, выходящего на север, синью рисовывался мертвый лик. «И что ты думаешь об этом случае?» Вдруг нервно спросил Палму, отбросив привычную напускную манеру разговора, из-за которой собеседники частенько обманывались, начиная относиться к комиссару как к добренькому, болтливому старому олуху. «Что я думаю?» – запинаясь, пробормотал я, смущенный и удивленный. «Думаю, все ясно». Двери и окна закрыты изнутри, ничего необычного. Выкипевшая каша погасила пламя, началась утечка. Госпожа Скров, возможно, что-то делала в своей комнате, ожидая, пока разогреется ужин. Каша, убежав, зашипела. Она кинулась в кухню снять кружку с огня, переставила ее на раковину и, возможно, обожглась в суматохе, поэтому забыла выключить газ. Полагаю, обычно ее дочь занималась домашними делами, из-за чего у госпожи Скров просто не было нужных привычек и умений. «Тем не менее, не кажется ли тебе странным, что она не убрала последствия?» – наставил Памо. «Наверное, она устала, или все же действительно сильно обожглась и решила оставить это на утро», – высказался я. «Молодые люди, которым дома еду подают, не могут судить о проблемах реальной жизни». Комиссар забрался на любимую кафедру. А вот старый полицейский, что живет только на зарплату, то есть без прислуги, прекрасно знает, что нет ничего более отвратительного, чем выкипевшая и пригоревшая каша, особенно если дать ей время хорошенько затвердеть. Потом ее никакой лешей уже не отдерет. Хотя... Ну, это мелочи. «Да, квартира ухожена сверх меры», – неуверенно заметил я. «Вы... Ты... Должно быть, заметил...» что, например, пыль вытерта с неимоверной тщательностью, а для каждого предмета есть свое место, так что, например, ножки стульев оставили следы на полу. Конечно, может показаться несколько странным, что такая пунктуальная и въедливая дама покинула кухню посреди процесса, не отчистив кашу, но доктор же сказал, что пациентка была раздражена и нервничала. Следствием раздражительности и нервозности как раз является болезненное стремление бесконечно наводить порядок, Мягко заметил Палму. но «Ну, оставим это. В общем, ставлю 10 к одному что когда сюда ворвался Ара, все двери были плотно закрыты, и только дверь между кухней и комнатой госпожи Скров была либо распахнута, либо, по крайней мере, приоткрыта. Поинтересуйся у него, если хочешь. Я не совсем понимал, чего добивался комиссар. Да, дверь из коридора в комнату Нейти Скров была закрыта, потому что девушка ушла. Запах газа там был самым слабым. Но доктор подумал... Короче, я вышел в прихожую и прислал констеблю. Тот скучал на лестничной клетке и быстро спрятал сигарету за спину, увидев меня. Он все подтвердил. Он распахнул все двери, кроме той, что вела из кухни в комнату хозяйки. Эта дверь и так была приоткрыта. Кто все-таки посоветовал ей пантофон? И почему именно пантофон? Вопросил Палму, когда я пересказал ему слова Аара. Хотя... — продолжил комиссар. Единственная таблетка, конечно, не могла погрузить в столь беспробудный сон. Если бы... — Что если? — спросил я, когда он прервался. Все еще напряженно, глядя на стену над кроватью госпожи Скров. — Кто найдет ключ от балконной двери, получит марку, — загадочно сообщил Палму. — Да стой, стой, сын мой. Груз ответственности, да. Вот и Хаггард предупредил меня, чтобы я не создавал проблем. Проще всего было бы сейчас уйти и отчитаться надлежащим образом. Как было бы замечательно. Можно было бы предаться какому-то более приятному времяпровождению, а заодно не нужно было бы приниматься трепать нервы мирным обывателям. Но взгляни, что там за серебряные буквы на черном картоне над головой покойной. Я уже стар и зрение совсем ослабло. «Господь все видит», – прочитал я вслух и непонимающе уставился на комиссар. Тот был очень серьезен так говорят кивнул паму полиция может и не видит всего но кое-что все таки видит вот почему уже ведь 10 сын мой я посмотрел на часы было 1001 я человек старой школы и никогда не приму перенос начала рабочего дня с 10 на 9 9 часов не то время для полицейского ибо вся энергия и мыслительные процессы все еще скованы сном Но нетрудно предположить, что ребятам уже было, когда полистать газеты, поковыряться в зубах и обсудить, где и с кем вчера вечером довелось опрокинуть кружку. Так что теперь они явно скучают без дела. «Удачное время, сын мой. Ну, давай к телефону вызывать спецгруппу. Пусть тащат свои фотоаппараты и порошок для дактилоскопии. Правда, толку не будет. Но ведь и бессмысленную работу кто-то должен делать. Ибо это убийство, необычное убийство» какое совершается раз в дюжину лет. «Ты? Вы? Комиссар с бренделя?» — вымыл его я совершенно ошеломленный, но одновременно послушно сделал шаг к аппарату. «А все из-за песика?» — удрученно сказал комиссар Палму. Он встал и подошел к видавшей виды подстилки, глядя на окоченевшее тело старой таксы. «Песик!» — почтительно продолжил он. Ты не смог уберечь свою хозяйку, но ее убийцу ты отправишь за решетку. может, и до конца его грешной жизни. Ибо, к сожалению, в нашей стране нет смертной казни. Примечание. Ригор мортис латынь. Трупное окоченение. Пост ивва от латинского после сих. Название простейшей формы проповеди в западном христианстве состоящее из объяснения только что прочитанных отрывков «Евангелия и апостола», аналог беседы в православии. Тем же словом именуют печатные издания проповедей.